Иезуиты, дотоле столь скромные и смиренные, теперь, почувствовав свою силу, стали действовать решительно и открыто. Число их школ и учеников быстро возрастало. Еще при жизни короля Сигизмунда Августа иезуиты укрепились в Польше и Литве». А во время двукратного бескоролевья и краткого царствования Генриха Валуа они отлично пользовались для своих целей тем, что внимание Николая Родивила Рыжего и других вожаков реформации было отвлечено борьбой политических партий. Когда же королем сделался Стефан Баторий, иезуиты сумели этого дотоле равнодушного к церковным вопросам человека обратить в усердного своего покровителя – Они привлекли его на свою сторону, в особенности тем, что стали проповедовать против злоупотреблений политической свободы и в пользу сильной монархической власти, а для укрепления государства выставляли королю необходимость водворить единую католическую веру. Баторий возвел Виленскую и иезуитскую коллегию на степень академии, то есть дал ей право выпускать бакалавров, магистров, лиценциатов и докторов богословия, философии и других наук, одним словом, сравнял ее в правах и привилегиях с Краковской академией, 1579 год. Литовский канцлер Николай Радивил Рыжий или Рудый отказался приложить печать к грамоте об этом возведении коллегии на высшую ступень и об ее привилегиях. Литовские сенаторы объявили их нарушением своих вольностей, но король угрозами заставил подканцлера Евстафия Воловича приложить свою печать. Когда был взят Полоцк, Король по просьбе Скарги основал в нем иезуитский коллегиум, ректором которого был поставлен тот же Скарга. На содержание этого коллегиума король назначил многие городские дворы, принадлежавшие разоренным православным церквам, и несколько поземельных когда-то духовных владений, отобранных у разных владельцев. Баторий и его любимец, коронный канцлер Замойский, с особым рвением ухватились за водворение иезуитов среди православного населения, ибо понимали, что только помощью окатоличения и ополячения высших слоев этого населения можно было упрочить за речью Посполитой обладание западно-русскими областями. Кроме Полоцка, Баторий основал иезуитский коллегиум и в Риге. Сиротка основал таковой же в своем несвиже, и на содержание его подарил богатое имение. Из дальнейших многочисленных совращений в католичество особенно важным приобретением для него был Лев Сапега, великий канцлер литовский. Он принадлежал к православной семье, но, воспитываясь в Германии, переменил православие на кальвинство, а в 1586 году с Каргой был совращен в католичество. Еще прежде него сделался добычей иезуитов Януш, старший сын знаменитого ревнителя православия Константина Острожского. Находясь при дворе немецкого императора Максимилиана II, он подпал влиянию иезуитов и перешел в католицизм, к великому огорчению своего отца. Вообще, иезуиты, призванные в Польшу и Литву, собственно, для борьбы с реформацией, не ограничились одной этой борьбой, и, заручившись некоторым в ней успехом, немедленно обратили свои усилия против русского православия, для чего они особенно воспользовались своими школами». Хотя в Литовской Руси были православные школы при церквах и монастырях, но обучение в них редко шло далее простой грамотности. А потому многие достаточные родители, желая дать своим детям более высокое образование, начали посылать их в иезуитские коллегии и особенно в Виленскую академию. Некоторые ревнители православия, как, например, известный князь Курбский, восстали против такого доверия иезуитам и указывали на совращение в латинство, грозившее ученикам от их хитрых учителей. Одни слушались этих увещаний, а другие, обманутые смирением и лаской иезуитов, не хотели видеть ничего худого в их обучении. В борьбе с реформацией много помогали иезуитам заметные и наступившие «еще прежде» Охлаждение знатных вожаков реформации к интересам религиозным, а также разделение протестантов на секты и их взаимная вражда. Вообще реформация в Польше и Литве находилась уже в упадке, когда явились здесь иезуиты. Поэтому победа досталась им так легко. Православная же западно-русская церковь, хотя и не страдала разделением на секты и явным равнодушием к ней знатных русских фамилий, но находилась тогда в таком бедственном состоянии, которое обещало хорошо организованному и богатому средствами католичеству легкую над ней победу. В главных чертах западно-русская церковь, после ее отделения от восточно-русской, сохраняла общий с ней иерархический строй, общие догматы и обряды, но с течением времени явилось немало отличий, вытекавших, собственно, из утраты политической самобытности западно -русцев.